Созерцание, расчленение, познавания мира становится его сущностью. В нем вырастает великое пристрастие к средству такого познавания, к слову. Священными законами карает он неграмотного, знание письменности становится Божьей заповедью. Он запечатлевает всё, что несут ему три волны – Выражает собственными ему присущими словами ясное полнозвучное учение о созидании, и второе, томительно жгучее о воле к бессмертию, и третье, умиротворяющее, сокровенное, о блаженстве бездействия и безволи. И маленький народ пишет те две книги, что больше всяких других изменили облик мира, великую книгу созидания ветхий Завет» и Великую Книгу Отречения Новый Завет. А воля к бессмертию звучит основным тоном его жизни и слова. Сыны маленького народа разбрелись по миру и живут учением Запада, творят, добиваются, стяжают. Но несмотря на все им чуждо созидание, их место на полпути между созиданием и отречением, И неизменно обращают они взоры назад к Сиону, и часто в упоении победы, в унижении неудачи, посреди стремительного порыва, они останавливаются, содрогаясь, и сквозь тысячи звуков развлечают тихий, затаённый голос «Не желать, не созидать, отречься от своего «Я». И многие из них проходят весь путь до конца». Отбуйство созидания ради власти радости, богатства, через бунт против смерти, к блаженному разрешению отпут, к внутренней свободе, к нервании безволия и отречения. Сквозь ночь, тучи, бурю мчались курьеры в Штутгарт, членам парламента Кремхенгенов к герцогине. Они обогнали карету с делегацией, ездившей к герцогу, и, оператив делегатов, проникла в городские ворота вести о смерти Карла Александра, робко затеплилась над темным притихшим городом, наполненным шепотом и тревогой. На улице к соседям поспешили бюргеры. «Неужто правда? Кара божья, Явный перст Господень!» Чересчур поразительно и неправдоподобно столь неожиданное избавление. Но правда ли это? Не ловушка ли? Пугливые огоньки зажглись в окнах. Громче стал шепот, послышались первые приглушенные возгласы радости. Вдруг, всё вновь омрачаю, возник слух. Это был только припадок, герцог очнулся. И сразу, притихнув, поплелись домой обыватели, стали гасить огни. Наконец-то, наконец, явилась уверенность. С балкона ратуши возвещена не оставляющая сомнений весть. Герцог скончался. Вот когда разразилось давно сдерживаемое ликование. Объятия, благодарственные молитвы, радость на всех лицах, как после спасения от гибели — Повсюду праздничные огни, свинорылый булочник Бенц с помощью приятелей синего козла намалевал транспарант, на котором черт нес человека над церковью с двумя башнями. Внизу булочник огромными буквами подписал стишок «Кто продал родину, как ренегат, того уносят черти в ад». Дрожащими от радости потными руками Поставил он транспарантно освещенное окошко и торжествовал, когда прохожие останавливались перед ним, а потом разносили стишок по городу. Вскоре всюду пошли толки, что герцога унес черт. Сказывали вам, какое почерневшее искаженное лицо у трупа, когтями задушил Вильзеву еретика государя. В ребяческой растерянности сидела Мария Августа у себя в будуаре. подле нее гоф-канцлер Шефер, генерал Ремхенген и духовник ее капуцинский патер Флориан. Она сидела в восхитительном неглиже, нынче утром привезенном из Парижа специальным курьером – и невольно жалела, что неглижение прибыло на день раньше, а то бы она надела его в прощальную ночь, и Карл Александр успел бы им полюбоваться. А теперь он отвратительный покойник и больше никогда не будет любоваться ни неглижей, ни женщинами. Она засчитывала себя в добрые дела, свою благосклонность к Карлу Александру, хотя бы в эту последнюю ночь. Снизу доносился гул народного ликования, по поводу смерти герцога. Громоздкий Ремхенген при всем страхе и смятении по привычке почти машинально поширал глазами голые плечи мария Августы и в бессильной ярости рычал «Крушить! Разить!» Ни на что не глядя привести в исполнение проект. Военная сила под рукой. Он всегда стоял за военную силу. Допустим, несколько полков взбунтуется, он прикажет расстрелять их. Недаром он пресекал герцогине Семирамида, Елизавета, Екатерина Разить, крушить Семирамида Легендарная царица Сирии Образ богатой и могущественной правительницы Елизавета 1709-1761 Правила 1741 И Екатерина II 1729-1796 Правила Правило с 1762 года – российские императрицы Употребление этих имен – явный анахронизм Шихтвангера Боязливо возражал хлипкий гоф-канцлер Теперь только ради бога без кровопролития С переворотом благополучно покончено Надо действовать осторожно и легально, строго и легально Завещание дает повод к благоприятным толкованиям. Такие же доводы привел и Патер Флориан, только тверже и увереннее. Резвое воображение Капуцина плело фантастическую паутину. Он, мудрый политик, занимает самый, пожалуй, важный в государстве и многообещающий пост духовника герцогини Регенши. Произнося рассудительные и умиротворяющие слова, он уже представлялся себя германским решелье или мазарини Но Мария Августа хоть и склонялась с внимательным видом ящеричью головку И сосредоточенно хмурила пастельная нежная личика, однако была рассеяна Она думала о Карле Александре, о не неглиже, о том, что надо заказать у вдовья покрывала и у он... мужа